Я давно наплевал на Гомера и Вергилия. Сафокол, Авидий и Еврипид накрылись медными тазами. Реальность отказывалась следовать прописанным поэтами канонам. Благородный домосед и не менее благородный итальянец предприняли отчаянную попытку навалиться на киборга вдвоем. Благородный одиссей стреляет ему в спину отравленными стрелами. В спину которую почему-то не прикрывает благородный Патрукул. Некоторые ахейские вожди считают киборга опасным для Ахаи более, чем для Трои. Еще немного, и они объединятся с троянцами против общего врага. Тиран и сам бы с удовольствием прирезал будущего родственника, если бы имел такую возможность. В последнее время Агамемнон не рискует выходить в поле, если там бьется Ахил. Почему никто не любит дитяпилея и Фетиды?